Глава 9. О том, как была создана Нарния. Лев ходил взад и вперед по новому миру и пел новую песню. Она была и мягче, и торжественней той, которой он создал звезды и солнце. Она струилась, и из-под лап его словно струились зеленые потоки. Это росла трава. За несколько минут она покрыла подножие далеких гор, и только что созданный мир сразу стал еще приветливей. Теперь в траве шелестел ветер, вскоре на холмах появились пятна вереска, в долине какие-то зеленые точки. Поярче и потемней, когда точки эти, нет, уже палочки, возникли у ног Дигари, он разглядел на них короткие шипы, которые росли очень быстро. Сами палочки тоже тянулись вверх, и через минуту-другую дигори узнал их. Это были деревья. «Плохо было только то, — говаривала позже Полли, — что тебе не давали спокойно на все смотреть. Вскрикнув «Деревья!» дигори отскочил в сторону, ибо дядя Эндрю норовил залезть ему в карман, причем в правый, все еще полагая, что зеленые кольца переносят сюда, к нам». Дигаре вообще не хотел, чтобы их украли Стой, крикнула королева Отойди, так, еще Если кто-нибудь подойдет к детям ближе, чем на 10 шагов Я его убью И она взмахнула железкой Почему-то никто не усомнился в том, что Бросает она метко Не надейся, несчастный Уйти отсюда без меня, как ты смелый Помыслить Дядин склочный нрав победил Наконец его трусость А что такого, мадам? Нагло сказал он Я в своем праве. Вы обращались со мной примерзко. Просто стыдно вспомнить. Я пытался показать вам все, что мог. И что же? Вы обокрали, да, обокрали почтенного ювелира. Мало того, вы меня вынудили заказать для вас... Да неприличие, дорогие блюда! Мне пришлось ложить часы. А разрешите заметить, наша семья не привыкла к ломбардам. Ну, кроме кузена Эдварда, но он гвардеец пока мы ели эти кошмарные да, явства. Мне еще и сейчас худо. Ваши манеры и ваши речи привлекали недолжное внимание. Вы буквально опозорили меня. Теперь мне будет стыдно показаться в ресторане. Вы напали на полицейских. Вы обокрали. Да ладно, хозяин, сказал Фрэнк. Вы лучше посмотрите, какие чудеса. Посмотреть было на что. Над ними уже шумел бук, а внизу, в прохладной свежей траве, пестрели лютики и ромашки Подальше у реки склонилась ива, за рекой цвели сирень, шиповник и рододендрон Дети и кэбман смотрели, лошадь смотрела и жевала лев ходил взад и вперед величавой поступью Полли немножко пугалась, что он все ближе, но больше радовалась, потому что начала улавливать связь между песней и новым творением. Перед тем, как на холме возникла темная полоска елей, прозвучали одна за другой одинаковые низкие ноты. Когда звуки стали выше, легче и быстрее, Полли увидела, что долину испещрили первоцветы. Все это было так замечательно и дивно, что у нее не хватало времени на страх. Но дигори и Кэбман волновались все больше по мере того, как приближался лев. Что до дяди Эндрю, он стучал зубами. Но колени у него так дрожали, что убежать он не мог. Вдруг колдунья смело шагнула навстречу льву. Он подходил все ближе, мягко и тяжко ступая. Он был уже ярдых в десяти, и он пел. Колдунья подняла руку и швырнула в него железный брусок. Никто, а уж тем более она, не промахнулся бы на таком расстоянии. Брусок ударил льва прямо между глаз и упал в траву. Лев приближался. Немедленнее и не быстрее. Словно ничего и не заметил. Ступал он бесшумно, но земля дрожала от его шагов. Колдунья вскрикнула, кинулась прочь и скрылась за деревьями. Дядя тоже попытался бежать, но сразу споткнувшись обо что-то упал лицом в ручей. Дети не двигались и не могли, и, наверное, не хотели. Лев на них не глядел. Он прошел мимо них, едва не коснувшись гривой, Они боялись, что он обернется, и хотели этого. Он обернулся и прошествовал дальше. Дядя откашливался и отряхивал воду. — Ну, Дигари, — сказал он, — от этой женщины мы избавились. Эта зверюга прошла мимо, так что бери меня за руку и надевай кольцо. — Дядя, — отвечал Дигари, — если вы подойдете ко мне, мы с Полли исчезнем. «Делай, что тебе говорят!» — крикнул дядя. «Какой, однако, непослушный мальчик!» «Нет!» — сказал Дигари. «Мы останемся и посмотрим». «Вы же интересуетесь другими мирами! Неужели вам не нравится этот?» «Нравится!» — возопил дядя. «Да ты на меня погляди!» «Лучший жилет! Новый сюртук!» И впрямь вид у него был жалкий. «Ведь чем наряднее вы оденетесь, тем заметнее будет, если вы...» «Вывалитесь из кэба и упадете в воду». «Спорить не буду. Местность занимательная. Будь я помоложе, э, да прислать бы сюда хорошего молодого охотника. Кое-что тут сделать можно. Климат превосходный, воздух лучше некуда. Прекрасный курорт, он бы даже пошел мне на пользу, если бы не обстоятельства». «Ах, ружье бы нам!» «Какое ружье?» — сказал кэбман. «Пойду-ка я лучше, выкупаю лошадку. Вроде бы она, как я погляжу, умнее людей». И он повел ее к реке, как конюх. «Вы думаете, его можно застрелить?» — спросил Дигари. «Она же бросила в него брусок. При всех ее недостатках, — оживился дядя, — надо отдать ей должное, это было умно!» И он потер руки, хрустя суставами. Это было гадко, сказала Полли. Что он ей сделал? Эй, что это, сказал Дигари? Полли, посмотри! Перед ними неподалеку стоял маленький фонарный столб. Точнее, он не просто стоял, а рос и утолщался на глазах. Более того, фонарь светился, солнце затмевало его свет, но тень падала на землю. — Удивительно, — сказал дядя. — Достойно всяческого внимания. Здесь растет буквально все, даже фонарные столбы. — Интересно, из какого семени? — Да из той железки перебил дигори Поразительно, — сказал дядя и еще сильнее потер руки. Ха — Ха-ха! — Они надо мной потешались. Моя сестрица считала меня сумасшедшим. И что же? Я выше Колумба. Какой там Колумб? Я открыл страну поистине неограниченных возможностей. Привезу сюда всякого лома, и тут совершенно без затрат появятся самые разные машины. Я отправлю их в Англию. Я стану миллионером. — А климат? — Построим курорт. Один санаторий приносит тысяч двадцать в год. Конечно, придется кого-нибудь взять в долю, но как можно меньше народу. Первым делом надо избавиться от этого чудища. — Вы такой же, как эта колдунья, — сказала Полли. — Вам бы только убивать. А что... — Тот до меня самого, — продолжал в упоении дядя, — я бы здесь буквально ожил, как никак мне пошел седьмой десяток, об этом стоит подумать. Тут у них и не состаришься. Поразительно! Это страна вечной молодости! — Ой, — крикнул дигори страна молодости! Неужели правда? Конечно, он вспомнил тетин разговор с гостьей. — Дядя Эндрюк! «А может, тут что-нибудь такое есть для мамы, чтобы она вылечилась?» «О чем ты?» — сказал дядя. «Это не аптека!» «Так вот, а я говорил, вам нет до нее дела. А я-то думал, мне она мать, но вам она сестра. Ну что ж, ладно, спрошу самого Льва». И Дигари быстро отошел. Поля подождала немного и пошла за ним. «Эй, стоп! Ты с ума сошел?» — кричал дядя. Не дозвавшись, он пошел за ними. Ведь кольца-то были у них. Через несколько минут Дигарь остановился на опушке леса. Песня снова изменилась. Теперь, слушая ее, хотелось плясать или бегать, или лазать по деревьям, или просто кричать от радости. Она подействовала даже на дядю. Он пробормотал. Да, умная женщина. Отдать ей должное характер ужасный, но умная, да. А сильнее всего подействовала песня на недавно созданный мир. Можете ли вы представить себе, что покрытая травой земля пузырится, как вода в котле? Лучше не опишешь то, что происходило. Повсюду, куда ни взгляни, вспухали кочки. Размеры они были разного. Одни, как кротовая норка, другие, как бочка, а две с домик величиной. Они росли и пухли, пока не лопнули, взметая землю, а из них... Вышли животные, точно такие, как в Англии. Вылезли кроты, выскочили собаки, отряхивая селая, высунулись рогами вперед олени. Дигари подумал сначала, что это деревья. Лягушки сразу поскакали к реке, громко квакая. Пантеры, леопарды и их сородичи присели, чтобы умыться, а потом встали на задние лапы, чтобы поточить о дерево когти. Птицы взлетели на ветви, запорхали бабочки, пчелы разлетелись по своим цветам, не теряя попусту ни минуты. Удивительнее всего было, когда лопнул целый холм, и на свет вылезла большая, мудрая голова, а потом и ноги, с которых свисали мешковатые штаны. Это был слон. Песню льва почти заглушили мычание, кряканье, блеяние, рев, лай, мяуканье и щебет. Дигари уже не слышал льва, но он его видел. Лев был так прекрасен, что он не мог оторвать от него глаз. Звери льва не боялись. процоков копытами, мимо пробежала заметно помолодевшая лошадь. Лев уже не пел. Он ходил перед своими созданиями туда и сюда, и время от времени трогал кого-нибудь носом. Он тронул двух бобров, и двух леопардов, и двух оленей, то есть олени и олениху, всякий раз самца и самку, и каждая пара шла за ним. Потом он остановился, и они встали кругом немного поодаль. Стало очень тихо. Они глядели на него, не шевелясь, только кошачьи поводили хвостами. Сердце у Дигаря сильно билось. Он знал, сейчас произойдет что-то важное. О маме он не забыл, но даже ради нее не посмел бы прервать то, что перед ним совершалось. Лев глядел на свои создания, не мигая, и под взглядом его они менялись. Те, кто поменьше, кроты, мыши, кролики, заметно подросли. Самые большие стали меньше. Многие поднялись на задние лапы. Почти все стояли, склонив на бок голову, словно старались что-то понять. Лев открыл пасть, но не запел и ничего не сказал, только дохнул на стоявших вокруг него. Из-за дневного синего неба послышалось пение звезд сверху, или ото льва, сверкнула молния, не обжигая никого, и самый дивный голос, какой только слышали дети, произнес. Нарния, Нарния, Нарния, встань! Потоки обретите душу! Деревья ходите, звери говорите, и все... Любите друг друга.